— Знаю я, что ты думаешь, знаю. Ты, якобы, твоя власть была, изничтожил бы нас, як насекомых. у вижу я, добром с тобой не сговоришь. Хлопцы, ставь его к стенке. — У, як вдарю! Он рассердился и нервно притиснул Василису к стене, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгновенно стал красным. — Ай! — в ужасе вскрикнула Ванда и ухватила за руку волка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 и заговорил мягким голосом, бегая глазами, «Вы вот шо, паня, вы молчите, что мы были у вас. бояк вы накапаете на нас то вас, наши хлопцы вбьют, а с квартиры до утра не выходить, заце строго взыскуются». «Прощение просим», — сказал провалившийся нос гнилым голосом. Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмотрел на Василису